Глава 18. Анна растерянно перевела взгляд с меня на барона, кашлянула и с неохотой выдавила: Ну, это артефакт. Я вижу, что артефакт, хмыкнул Константин. Девушка посмотрела на меня с мольбой, явно жалея своей несдержанности, и боясь подвести. Ох, глупышка! Подбодривающий ей, улыбнувшись, я забрала урос Росы спичечный коробок, взвесила его на ладони, неторопливо положила в свою сумку и невозмутимо пояснила кости. Все просто! «Ты меня весьма двусмысленно поцеловал, и Анна сделала вывод, что мы любовники. Но артефакт опроверг это предложение», усмехнувшись, добавила. «Теперь не только я знаю, что девственно». Судорожно вздохнув, Аня принялась сосредоточенно разглядывать свои туфли, а Константин, прищурившись, молча изучал меня. Постепенно, уж не знаю, почему, его лицо каменело. Даже показалось, что голубые глаза росы замерцали призрачно зеленым. «Что это с ним? Настолько сильно удивлен? И я хороша». «Дала пищу для размышлений. Все же невинные девы так себя точно не ведут. Вот дьявол!» «Впрочем, ничего страшного не произошло. Просто впредь буду аккуратнее». Я гордо задрала подбородок, вопросительно изогнула бровь. Барон покачал головой, а после спокойно сказал. «Спасибо за пояснение». И небрежно указал на замерзших неподалеку крепышей. «Я выделил тебе охрану. Возражения не принимаются. Как освободишься, набери, согласуем время встречи». «Хорошо». Не стала спорить я. Наклонилась к собаке, погладила зомби меж ушей и приказала. «Киса, ты останешься здесь. Слушайся костью, веди себя прилично». Пёс склонил голову на бок. Казалось, он всё отлично понял. Выпрямившись, я предложила Аннушке. «Садись в машину». «Всего доброго, Константин Александрович!» пискнула девушка, в который раз покраснев, быстро обошла автомобиль, устроилась на переднем пассажирском сидении и захлопнула дверцу. «Мне пора. Кивнула я Константину и уже собралась сесть за руль, как неожиданно барон меня крепко обнял. «До вечера плутовка!» Едва слышно шепнул в губы и снова нежно-нежно поцеловал. Я же уверенно выпуталась из его объятий и села на водительское место. «Рад приветствовать, Владислава Юрьевна!» – разлетелся по салону знакомый мужской голос. «И тебе того же!» – пробормотала я. Закинув сумку на заднее сиденье, глянула на Аннушку. Та усиленно делала вид, что рассматривает свой маникюр. Я не стала пока заводить разговор, а привычно пристегнулась и вручную внесла в компьютер координаты школы. Навигатор показал два варианта дороги. Недолго думая, выбрала маршрут по длине. Времени до занятий полно, а поговориться не надо. С ней явно что-то происходит, причем это связано с Россом. Внезапно сила внутри недовольно заворочилась, зарычала, негативные эмоции стремительно забурлили. Но буквально через мгновение кожа под браслетом стала прохладной, и все разом кончилось. Я опять была собрана и безмятежна. «Надо же, какая классная штуковина! Спасибо, Костя!» Тепло улыбнувшись дожидающемуся нашего отъезда к главе Дорос нажала на газ. Автомобиль тотчас плавно тронулся с места, через несколько минут беспрепятственно покинул территорию особняка и выехал на дорогу общего пользования. Отличное дорожное покрытие уверенно ложилось под колеса белоснежной красавицы. Джип с охраной не отставал. На автомате, поглядывая в боковое зеркало, я постоянно его видела. «Вот зачем мне охрана? Или это Костик так демонстрирует наше тесное общение? Конкурентов устраняет?» Размышление прервало ощущение напряженного взгляда. Понимая, что Анна желает поговорить, но не решается, я негромко сказала. «Да не изводись ты, задавай уже свои вопросы». «О, их целая куча», — со вздохом призналась она. «Не знаю, что и спросить». «Давай я сама расскажу», — предложила спокойно. Но сначала стоит разобраться с плетущейся перед нами фурой. «Как же ты мне надоела, черепаха!» — буркнула недовольно. Немного сместилась влево, быстро оценила обстановку. Встречка приближалась, но я успевала с запасом, поэтому не мешкая вжала педаль газа. Радостно зарыча автомобиль рванул вперед. Уверенно обогнав неуклюжего тихохода автобус и легковушку, я ловко вернулась в свою полосу. «Ну ты даешь! слегка испуганно произнесла девушка. Все под контролем». Не переставая внимательно следить за дорогой, ответила я невозмутимо. Через короткую паузу продолжила прерванный разговор. «Вчера у меня случился спонтанный всплеск силы. И выяснилось, что я обладаю не только даром иллюзий, а с бароном Россом у нас довольно специфические отношения». Глянув на озадаченную Аню, усмехнулась. «Если коротко, то я двойная звезда. Росс об этом знает и помогает. Браслет, что он надел мне на руку, специально изготовленный артефакт. А еще сегодня ночью Константин предложил выйти за него замуж» шалеть ошарашенно выдала Анна. «Можно и так сказать», – кивнула я, ни на миг не отвлекаясь от управления автомобилем. Поток встречных и попутных машин стал довольно плотным. «Честно, я в шоке!» «Двойная звезда, она же!» В голосе девушки отчетливо слышалось восхищение и удивление. «Теперь ясно, почему я твои эмоции не вижу. А то всю голову сломала, пытаясь понять, что с тобой не так. В итоге подумала, наверное, ты аномалия, и твой дар иллюзии, обычно относящийся к светлой силе, на темную завязан». Я впитывала слова, а не как губка. Получается, эмоции темных эмпаты не чувствуют? Вот у них тут заморочки-то. Теперь и насчёт барона Роса и ваших отношений ясность появилась. Он-то обладает очень-очень мощной силой. Его считать нереально и самому одаренному эмпату. Ее голос сел, пришлось даже прокашляться. Спасибо, что объяснила. А когда свадьба? Вы уже определились? Я не ответила ему «да», лишь обещала подумать. Быстро повернувшись ко мне всем телом, Аня изумленно воскликнула. Ты серьезно? О чем тут думать-то? Красив, умен, магически одарен, познасловно богат, о сиротах заботится. Да он же такой, такой! не запно молкнув, девушка медленно села в кресле, как подобает. Ага, золото, а не мужчина! прокомментировала я безэмоционально. Староста промолчала. Остаток пути до центрального района Сочи она сидела, будто набрала полный рот воды. Заехав в центр, мы намертво встали в пробке. Что ж, идеальный момент для выяснения отношений. Внимательно посмотрев на задумчивую старосту, я без обедняков сказала. «Ань, складывается впечатление, что барон тебе не безразличен. Расскажи мне». Грустно улыбнувшись, Анушка хмыкнула. А спустя пару минут все же начала. Четыре года назад у одной моей знакомой умерли родители. Родственникам она оказалась не нужна, и ее забрали в сиротский дом. Я ходила, проведывала, поддерживала как могла. Как сейчас помню, лето, я пришла, позвала ее через няню, села на лавочке, жду. И тут входят мужчины в форме, а вместе с ними он. В белой рубашке, уверенный, высокий, сильный и нереально красивый. Он прошел мимо, даже не заметил. А я все сидела, хлопала глазами, так докраснела, как идиотка. Девушка с горечью покачала головой. Да, бывает же. В юности ничего подобного со мной не случалось. Не до того как-то было. Училась, работала, за мамой ухаживала. Ну а, встретив будущего мужа, наивно решила, что вот она, любовь. Увы и ах, ошиблась. Воспоминания нахлынули лавиной. Сколько раз после свадьбы слышала от мужа, что плохая хозяйка, и не сосчитать. Он часто говорил, что я некрасивая, толстая и в целом просто отвратительная жена, Еще и не способная родить. А я ведь из кожи вон лезла, чтобы угодить, порадовать. Потом даже пыталась жить с ним по расчету без любви. Не вышло. Его измена и беременность любовницы поставили жирную точку в наших отношениях. Разошлись мы без скандала, но на душе паршиво до сих пор, словно в грязи извалялась. Тем временем Аннушка, собравшись с мыслями с затаённой грустью, продолжила. «Я тогда не знала, что покоривший меня с первого взгляда мужчина и был Константин Александрович. Позже выяснилось, что его банк тот сиротский дом под свое крыло взял, и барон приезжал на беседу с руководством. Я потом часто ходила к Кате, но его больше не видела». Ну а подруге и другим ребятам, можно сказать, повезло. Они ни в чем не нуждались. Константин Александрович поспособствовал. Им на выпуск и подъемные и хорошие дали. Лада, девушка сердито прищурилась. Ты не подумай, дурного, той детской влюбленности давно нет. Просто вчера, когда голос барона впервые услышала, я жутко растерялась. А сегодня Константин Александрович тебя так поцеловал. Она шумно вздохнула. В общем, барон рос для меня, ну, как идеал. Достаточно знать, что подобные мужчина где-то есть. Аннушка улыбнулась и искренне добавила. «А за тебя я очень рада. И это истинная правда». «Не стоит идеализировать мужчину», — сухо откликнулась я. «Поверь, у Роса, как и у любого другого человека, масса недостатков». «Ты не хочешь за него выходить, потому что его боятся, да?» Догадалась Аня. «Но ведь мужчина должен уметь постоять за себя. А главороды и подавно. И вообще, глупо верить всему, что болтают». Она сердито фыркнула. Через пару ударов сердца тихонько произнесла. Я правда не понимаю, почему ты не соглашаешься стать его женой. Ого, а роса, оказывается, боятся! Мне явно стоит узнать его прошлое. Впрочем, это позже. Сейчас надо объяснить а не причину, а если совсем уж честно, то в большей мере самой себе. Почему не соглашаюсь? спокойно повторила я. Вот представь, ты особо есть не хочешь, но перед тобой стоят две тарелки с кашей, и надо обязательно выбрать. Одна каша ароматная на молоке и с маслом а вторая серая склизкая жижа на воде. По сути, обе каши еда, необходимая для жизни. Но одна вкусная, а вторая просто, чтобы не умереть с голоду. Представила? Я с улыбкой посмотрела на девушку. Так и внула, однако на ее лице отчетливо читалось недоумение. Барон Росс предложил брак по расчету. У нас обоих любви нет. И знаешь, я не настолько голодна, чтобы давиться склизкой жижей, втайне мечтая о вкусной ароматной каше. Теперь ясно? «Более чем», — хрипловато ответила Анна. Затем настойчиво поинтересовалась. «А если серая жижа гораздо полезнее?» «Чувствуется деловая хватка купеческой дочери». Я одобрительно подмигнула. «Ань, я не беспомощная. Умею налаживать связи и самостоятельно зарабатывать. Для создания комфортных условий жизни мужчина мне не нужен. Я прекрасно справлюсь и сама». Повторю. «Не хочу есть полезную слизь, зная, что существует другая пища». «Многие аристократы, да и простолюдины, тебя бы не поняли». «Брак по расчету экономически крайне выгоден», – призналась девушка. «К тому же, вдруг в итоге между вами появится чувство? Так ведь бывает!» Она взирала со странной смесью надежды, участия и чего-то еще. «Полагаю, чтобы это узнать, не обязательно выходить замуж», – ответила ей уверенно. Повернув на уже знакомом перекрестке, я поехала вдоль забора школы. Джип по-прежнему маячил в зеркале заднего вида. Воины Роса крепко сидели у нас на хвосте и ни разу не отстали. «Профессионалы, что тут скажешь». Остановившись на парковке, повернулась к ошарашенной моими словами Ани. «С Константином мы вполне можем стать хорошими друзьями и партнерами. А дальше поживем-увидим». Снова озорно подмигнув строгой старости, поинтересовалась. «Кто знает, что готовит судьба? Вот зайду сейчас в школу и с первого взгляда до помрачения влюблюсь в статного красавца». «Ты-то влюбишься с первого взгляда?» протянула Анушка с сомнением. «Не верю». «Скорее, барон Росс воспылает страстью и начнет петь под твоими окнами серенады». Воображение моментально подкинуло картинку. Ночь, луна, брутальный мужчина в обнимку с зомби-собакой выводит тоскливые рулады о вечной любви. «Я же, устав от завываний, выливаю им на головы ведро ледяной воды». Не удержавшись, я рассмеялась. Пойдем выдумщица, занятия скоро начнутся». «В принципе, может, ты и права, что не спешишь замуж», – глубокомысленно заявила Анна. «Конечно, барон Росс очень хороший кандидат в женихи. Но если не любишь, присмотрись к другим. Тот же граф Пожарский — отличная партия. Он на тебя крепко глаз положил, теперь точно не отстанет». Огорошила девушка и ловко выбралась из салона. «Час от часу не легче», — фыркнула я, выходя из машины.